Глава 3. Невесты и артефакты. Валентайн МакДеннел Брик. Хотелось рычать на самого себя. Ну как? Как я мог попасться на такой дешёвый трюк? Разыграли свои же товарищи и разыграли. Как сейчас помню, хожу в кабинет, а там уже все сидят с довольными лицами. Ну да, я опоздал, но ну не на много же, на 5 минут. А они разобрали всех невест. оставив мне самый отдаленный и неспокойный район. Крейтон, мой боевой друг, моя правая рука, невидно хлопая большущими эльфийскими глазами, пододвинул мне листок с именем той, что я должен встретить. О чем это я? Вы, наверное, сейчас подумали, что все генералы и командиры войск решили с копом жениться. Нет, стою голок им. Мы, каждый из нас, должны были обеспечить доставку дрожащей невесты в столицу. А если читать между строк? Да что там между строк? Император прямо сказал, что ни один артефакт не должен быть потерян. Не невеста, а артефакт, который они везут, дабы покорить сердце и воображение жениха. Вот он и снарядил всё высшее командование, не пожалел даже наследных принцев. И кто же отправил на торжественную встречу невест на окраинах наших границ? Я, боевой генерал, должен встречать одну из претенденток на руку и сердце принца Смех да и только. С этим спокойно мог справиться отряд солдат. Да и нужен я там в этой охране. Обычно родители выделяют по сотне солдат, да ещё одного или двух магиков нанимают, чтобы их дочка в целости и сохранности доехала до столицы. Ох, как император стукнул кулаком по столу, стоило мне высказать своё предложение насчёт отряда солдат. Трещина пошла по столешнице. Подозреваю, что в его роду были оборотни, сильные и злые, не иначе. магики, и только они встретят драгоценных невест, были его слова. Ругая императора и всю рафинированную свиту, что решили в срочном порядке женить наследного принца, я, стоя возле какой-то захудалой таверны, стряхивал коровий навоз с сапога. Кортеж невесты не оказался на условленном месте, в тихом городе на границе империи. В гостинице сообщили, что прибыл важный генерал из столицы. И девушка в сопровождении кучера и трёх охранников, что выделил её папа. Похоже, она была, ну, очень любимая дочка. Двинулись в дальнюю дорогу. Злость кипела в крови. Хотелось затопить весь город вместе с ненормальной невестой, что отправилась с незнакомцем в опасную дорогу. Мучил один вопрос: неужели во дворце предатели? К кому узнать, что именно эта девушка везёт редкое сердце? Или предатели в стане невесты? Неужели родной отец мог отправить свою дочь на верную гибель? А путешествие именно таким и будет до ближайшего леса. Более или менее спокойно живется лишь в столице. Потратив немало магических сил, я все же нашел тонкую ниточку, запитанную на девушку. Я готов был прямо сейчас расцеловать ее руки за то, что она так сильно поливает себя духами. Они и задержали магический след, по которому я быстро нагнал кортеж. Но девица не оказалась на месте. Да-да, невеста не оказалась, а карета ж как раз был на месте, в разобранном виде. Карета перевёрнута и разбита. Лошади паслись рядом, людей не было. Я посмотрел на непарнокопытных и сразу понял. Целью ограбления была сама невеста, везущая редкий артефакт, чтобы удивить принца. Иначе лошадей бы тоже забрали. Нюхательного табако же не императора. Что является матчем эпринца, платок, чтобы прочихалась, а заодно прочистила мозги. Это ведь она надоумила императора устроить холостому сыночку. Смотри на невест! Видите ли, при виде принца ее сердце разрывается от жалости. Да, она просто устала выслушивать слезные просьбы своих подруг, которые очень хотели выгодно пристроить своих засидевшихся в девках дочек. Я обошел покореженную карету по кругу. На всякий случай крикнул, не надеясь, что кто-то отзовется. Из кустов выпал с потрёпанный мужчина в камзоле, оказавшийся кучером. Он-то и рассказал мне, что на карету напали бандиты, и пока доблестный Мак, что прибыл из столицы, сражался словно вепрь, бесстрашно, не жалея сил, воины, что сопровождали хозяйку, подхватили её и скрылись в неизвестном направлении. Кучер успел спрятаться в лесу и слышал, как Мак сначала громко звал девушку, потом долго ругал тех, с кем повоевал. Те почему-то неожиданно оказались целы, скочили на своих коней и резво ускакали вместе с магом. Из бесвязной речи испуганного кучера я понял одно: личную охрану девушке маг пытался подкупить, но те неожиданно уперлись. Не из-за долга перед батюшкой невесты, а потому, что нашли более выгодного покупателя на артефакт и что еще не мало важно на саму девушку. На мой вопрос, почему все знающий кучер не предупредил свою хозяйку? Тот пожал ключами и ответил, что его дело маленькое следить за каретой и лошадьми. Вот так и живём, кто больше заплатит, тот и барин. Не сказав спасибо и не попрощавшись, я кинулся в погоню в надежде всё же спасти и артефакт, и невесту. Вдруг там не девушка, а не огранённый бриллиант. Если уж на неё постился какой богатый покупатель артефактов, упустит принц невесту, а потом будет локти кусать. Непорядок. Примерно через полчаса, то ли от усталости, то ли по другой причине, но я потерял ниточку, что связывала меня с похищенной девушкой. Лошадь устала не меньше меня. Я хотел дать ей отдых, да и самому не мешало подкрепиться. Первая попавшаяся на пути таверна поразила своими размерами. Двухэтажная, освещённая со всех сторон, во дворе большая просторная конюшня. Не успел я зайти внутрь, как на меня налетел пеньчушка. Я, конечно, извинился и отправил того по прямой дороге к стойке, сунув в руку монетку на выпивку. Быстро осмотрел зал таверны, прощупав ауры его посетителей. От кого-то веяло алчностью, от кого-то разбоем и даже убийствами. Не хорошее место я выбрал, и лишь за одним столиком оказалась светлая душа. Чуплинкая фигура полуэльфа, что жадно поедал невкусную на вид кашу, вызвала во мне улыбку. Не раздумывая. Я прошёл прямо к нему со стол